Прочитав краткое введение в историю философии, я получил некоторое представление обо всем, что уже было передумано разными философами до меня. Мне было приятно узнать, что во многих интуитивных ощущениях я имел исторических предшественников. Ближе других оказались мне греки, особенно Пифагор, Гераклит, Эмпидокл и Платон, хотя его диалоги показались чересчур растянутыми. Они были столь же прекрасны и академичны, как те запомнившиеся мне фигуры в античной галерее, но и столь же далеки. Впервые я почувствовал дыхание жизни у мейстера Экхарда, но так и не понял его. Я остался равнодушен к средневековой схоластике, и Аристотелевский интеллектуализм святого Фомы показался мне безжизненным, как пустыня. Все они, рассуждал я, хотят воспроизвести нечто при помощи логических кунштюков. Нечто такое, чего изначально в них самих нет, чего они не чувствуют и о чем в действительности не имеют ни малейшего представления. Они хотят умозрительно доказать себе существование веры, тогда как на самом деле она может явиться лишь через опыт. Они походили на людей, которые понаслышке знали, что слоны существуют, но сами никогда не видели ни одного, пытаясь с помощью умозаключений доказать, что согласно логике такие животные должны существовать, как оно и есть на самом деле. По понятным причинам скептицизм XVIII века не был мне близок. Гегель напугал меня своим языком, вымученным и претенциозным. Я не испытывал к нему никакого доверия. Он показался мне человеком который заключен в тюрьму из собственных слов и который с важным видом прохаживался по камере. Главной удачей моих исследований стал Шопенгауэр. Он был первым, кто рассказал мне о настоящих страданиях мира, о путанице мыслей, страстях и зле, обо всем том, чего другие почти не замечали, пытаясь представить мир либо как всеобщую гармонию либо как нечто само собой разумеющееся. Наконец я нашел философа, у которого хватило смелости увидеть, что не все было к лучшему в самих основаниях мира. Он не рассуждал о совершенном благе, о мудром провидении, о космической гармонии. Он прямо сказал, что все беды человеческой истории и жестокость природы происходят от слепоты, творящей мир воли. И я видел подтверждение этому еще в детстве. Больных и умирающих рыб, чесоточных лиц, замерзших и погибших от холода птиц, то есть те жестокие трагедии, которые скрываются под цветущим покровом луга, земляных червей, заеденных муравьями, насекомых, разрывающих друг друга на куски и так далее. Мой опыт наблюдения над людьми тоже научил меня чему угодно, только не веря в изначально присущие человеку доброту и нравственность. Я достаточно хорошо узнал себя и видел, что я лишь в какой-то степени, условно говоря, отличаюсь от животных. Мрачную шопенгауэровскую картину мира я принимал, но с предлагаемым им решением проблемы не мог согласиться. Я был убежден, что под волей... Философ в действительности имеет в виду Бога, Создателя, и утверждает, будто Бог слеп. По опыту мне было известно, что Бог не обижался на подобные богохульства, а, напротив, мог даже поощрять его, как поощряет он не только светлые, но и дурные, темные стороны человеческой натуры. Поэтому суровый приговор Шопенгауэра я принял спокойно. но крайне разочаровала меня его мысль о том, что интеллекту достаточно превратить слепую волю в некий образ, чтобы заставить ее повернуть вспять. Возможно ли это, если она слепа? Почему она должна непременно повернуть вспять? И что такое интеллект? Он – функция человеческого духа. Не все зеркало, а лишь его осколок, который ребенок подставляет солнцу в надежде ослепить его. Для меня было загадкой, почему Шопенгауэр довольствовался такой слабой идеей. Это выглядело абсолютно неправдоподобным. Я детально занялся Шопенгауэром и остановился на его полемике с Кантом, обратившись к работам последнего и в первую очередь к его критике чистого разума. Это стоило мне значительного серьезного напряжения. но в конце концов мои усилия оказались не напрасными, потому что я открыл, как мне казалось, фундаментальный просчет в системе Шопенгауэра. Он совершил смертный грех, переводя в некий реальный план категорию метафизическую, чистый «ноумен», no вещь в себе. Я понял это благодаря кантовской теории познания, которая просветила меня гораздо более. нежели пессимистическое мироощущение Шопенгауэра.